Познакомившись с автомобилем поближе, я подумал, что Ромарик большой оптимист. Хоть эту штуковину и не надо кормить, во всем остальном лошадь могла дать ей сто очков вперед. Главными недостатками данного способа передвижения были почти отсутствующая плавность хода. Колеса передавали нашим седалищам все неровности дороги. Для того, чтобы постоянно пользоваться автомобилями, нужно покрыть сек-тракты специальным дорожным составом, о котором говорил Ромарик. Шум был невыносимым. Привыкнуть к нему было невозможно. Разговаривать в автомобиле тоже. Уже через несколько минут подобного путешествия мне показалось, что я оглох на всю жизнь. Сиденья были неудобными. Но в принципе их можно доработать. Железным стульем, обитыми кожей, явно не хватало подлокотников и подголовников. Кстати, пришлись бы ремни безопасности, крепящие пассажиров к их местам. Когда колеса телеги попадали в большие выбоины, мы чуть ли не вываливались из нее на дорогу. Что-то надо делать с дымом. Дым от нашего автомобиля терялся где-то сзади, но поскольку мы ехали в самом хвосте колонны, Нам приходилось нюхать дым всех автомобилей, которые ехали впереди. Думаю, что при большом распространении автомобилей и на поверхности могут возникнуть схожие проблемы. Сложность управления. С лошади все понятно, сел и поехал. В процессе езды можно отпустить по воде и даже дремать в сетле. С автомобилем такой номер не пройдет, даже если не принимать во, время, во внимание его адский грохот. Управляющий транспортным средством гном постоянно дергал какие-то рычаги, нажимал на кнопки и крутил круглую штуковину, которую называл баранкой. Думаю, каждому, кто захочет сесть на место кучера такой повозки, сначала предстоит несколько месяцев поучиться ей управлять. Я бы даже экзамены вел на право управления транспортным средством повышенной опасности. По мелочи набегало еще кое-что, но основные претензии я уже изложил. В общем, пока Рамарик не придумал свои существенные доработки, я выбираю лошадь.